47. к о г д а т о давно. Мумбаи, Индия, 2005 год. Аша а ш а чувствует, что сердце начинает биться чаще по мере того, как поезд с грохотом подъезжает к перрону вокзала ч е р ч г е й т Приближающаяся махина поднимает в воздух пыль, и стойкая вонь от пропитавшей раскаленную землю мочи усиливается. Смрад стоит невыносимый, но девушка думает только о том, куда повезет ее этот поезд. Она идет по платформе. В поясной сумочке припрятана пачка рупий, в рюкзаке, который она никуда не брала с самого приезда в Индию, сейчас лежат ноутбук, карты города и железнодорожные билеты в первый класс — единственный безопасный способ передвижения по Индии для молодой женщины без сопровождения. На этом настояла Дадима. Перед тем как Аша отправилась в путь, отец сообщил ей все, что помнил: название агентства по усыновлению и как звали представителя, который с ними работал. В агентстве по телефону сказали, что нужно обратиться в приют для сирот. Дадима дала Аше адрес приюта и сказала, что директора зовут Арун Дешпанд. е На всякий случай она записала своей рукой его имя на гуджарате, маратхи и английском вашином блокноте на спирали. Дедима предлагала внучке поехать вместе, но Аша хотела сделать все самостоятельно. Девушка устраивается в коридоре, достает из кармана серебряный браслет и держит его в руке на протяжении всей поездки, сойдя с поезда. она направляется к выстроившимся в ряд рикшам и показывает водителю блокнот с адресом приюта. тот кивает, выплевывает на тротуар пережеванные семена б е т е л е в о й пальмы и начинает крутить педали своими до невозможности тонкими жилистыми ногами. приют выглядит совсем не так, как себе представляла Аша. Растянутое в ширину двухэтажное здание с игровыми площадками. Девушка останавливается напротив таблички с надписью на английском: «Детский дом Шанти, основан в 1980 году, с благодарностью семьи т х а к а р за щедрость, позволившую нам обрести новый дом т х а к а р Аша уже знала, что в Мумбаи живут тысячи семей по фамилии Тхаккар. Хороший поворот событий. Теперь не придется произносить свою фамилию по буквам. Она нажимает на кнопку звонка у главного входа. В коридоре раздаются шаркающие шаги, после чего из двери выглядывает старушка с очень глубокими морщинами возле губ. Мне нужно поговорить с Аруном де Шпанде. Медленно произносит Аша, опасаясь, что пожилая женщина не знает английского. Услышав это имя, старушка открывает дверь и показывает Аше на маленький кабинет в конце коридора. Аша складывает ладони в знак благодарности и нерешительно заходит. По дороге сюда она чувствовала себя уверенно, но сейчас ноги сделались ватными, а сердце готово выпрыгнуть из груди. Дверь кабинета открыта, но она все равно решает постучаться. Мужчина с проседью в волосах и двухфокусных очках на носу громко разговаривает по телефону на незнакомом аше языке. Он делает девушке знак, чтобы она заходила и присаживалась. Аша разгребает кипу бумаг на одном из кресел. На столе она замечает табличку с именем директора, и ее ладони моментально становятся влажными от пота. Ожидая, пока д и р е к т о р освободится, девушка вытаскивает блокнот и карандаш. Мужчина кладет трубку и устало улыбается. Здравствуйте, я Арундеш Панде, директор Шанти. Заходите, говорит он, хотя Аша уже не только зашла, но и устроилась в кресле. Благодарю. Меня зовут Ашадхакар. Я приехал а из США. Я, на самом деле, меня удочерили, забрали из этого приюта. Около двадцати лет назад. В ожидании ответа девушка поднимает к губам кончик карандаша. Дашпанде резко выпрямляется за своим столом. Тхакар, как сарла Тхакар, она ваша родственница? Сарла, о да, это моя бабушка, мать моего отца. Почему вы спрашиваете? Мы очень благодарны вашей бабушке. Она пожертвовала деньги на перестройку этого здания, наверное, уже лет двадцать назад. Она очень хотела, чтобы на втором этаже было достаточно классных комнат для наших воспитанников. Теперь каждый день после школы дети продолжают занятия там: музыка, язык, искусство. О, я не знала. Аша грызет кончик карандаша. Я уже много лет не видел ее. Передайте ей, пожалуйста, мой низкий поклон. Да, конечно. Аша набирает в грудь воздуха. Мистер Дешпанде, я приехала сюда в надежде, что вы сможете мне помочь. Я пытаюсь отыскать своих биологических родителей, тех, что отдали меня сюда в приют. Не дождавшись ответа, она продолжает: ещё я хотела выразить вам благодарность за всё, что вы для меня сделали. Я прекрасно живу в Америке, люблю своих родителей. Аша делает паузу, подыскивая нужные слова. И мне не хотелось бы причинить кому-то неудобство. Просто я очень хочу. Всегда очень хотела найти своих настоящих родителей. Господин д е ш п а н д е снимает очки и начинает протирать стекла, п о л о й рубашки. Дорогая моя, через нас каждый год проходит сотни детей. Только в прошлом месяце у наших дверей оставили больше десятка младенцев. Самых везучих из них усыновляют, остальные остаются здесь до окончания школы. самое большее до 16 лет мы не можем хранить личные дела каждого ребенка более того мы иногда даже не знаем точного возраста детей а тогда <кхм> он тяжело вздыхает и склонив голову смотрит на Ашу ладно попробую проверить итак Тхакар Аша вы сказали директор поворачивается к древнему компьютеру В течение нескольких минут он неуклюже стучит по клавиатуре и прищуриваясь смотрит на экран. Потом обращается каше. Извините, но такого имени я не нашел. А вас здесь ничего нет. Как я и говорил, наши записи. Он пожимает плечами и возвращает на н о с очки. ч у в с т в у я себя опустошенной, а Ша смотрит на чистую страницу в блокноте, обо мне ничего нет. Девушка сжимает кулаки, впиваясь ногтями в ладони, чтобы не разрыдаться. Понимаете, к нам приходили и другие бывшие воспитанники, желавшие, как и вы, найти родителей. Но это всегда было нелегко, даже если они знали имя матери. Иногда женщины не желают, чтобы их находили. Часто детей сюда отдают незамужние девушки, а некоторые даже не хотят говорить, сами они родили ребенка или просто принесли сюда. Разоблачение может иметь очень плохие последствия для таких матерей. Сжимая в руке карандаш и изо всех сил стараясь... Не терять присутствия духа, Аша кивает. Что мне еще спросить? Что же я запишу на этой странице? Внезапно господин де Шпанде подается вперед и пристально смотрит Аше прямо в глаза. У вас очень необычные глаза. Я видел такие всего раз в жизни у одной индианки. Когда вы сказали, вас удочерили? В 1984 году, в августе, в самом деле, что? А вы знаете, сколько вам тогда было лет? Роняя на ходу стопку бумаг, мужчина бросается к стоящей за его креслом картотеке. Около года, вроде бы. Аша тоже встает, подходит к директору и заглядывает ему через плечо. Господин д е ш п а н д е перебирает папки, которые находятся в еще большем беспорядке, чем его письменный стол. Я ее помню. Она была из д Харамсалы или из Дахану, из какой-то деревни на севере. Мне кажется, она прошла всю дорогу пешком. Я помню эти глаза. Он мотает головой, делает паузу и смотрит на Ашу. Послушайте, это займет некоторое время. Мне придется просмотреть все документы за 1983 год. Вот это все, видите, и еще немного вон там. Позвоните вам, если я что-нибудь найду. А шут р я с ё е т как в лихорадке, при мысли о том, что нужная ей информация находится где-то рядом, в этом захламленном кабинете. Она не может взять и уйти прямо сейчас. Я могу помочь вам с поиском. Нет, нет, усмехается директор. Я ведь даже не знаю, что именно ищу. Но если это находится здесь, я обязательно найду, обещаю вам. Ради Сарладжи, гарантирую вам на сто процентов, качает он головой из стороны в сторону, в принятой здесь непонятной манере. Но так уж здесь в Индии заведено, нужно просто верить. Аша вырывает из блокнота листок, чтобы оставить свой номер телефона, и убирает карандаш за ухо. У вас не найдется ручки. Через несколько дней Аша снова едет в Шанти, подходя к приюту, она с трудом сдерживается, чтобы не побежать. В жутком возбуждении девушка ждет прихода директора. Когда он появляется, Аша тут же подходит к нему. Я летела сюда на всех парах. Вы что-то нашли? Арундеш Панде усаживается за стол и протягивает ей бумажную папку. Я помню ту женщину, ту, что вас родила. Никогда не забуду ее глаза. В папке лежит один единственный листок бумаги. Это частично заполненная анкета. Простите, что информации так мало, говорит директор. Тогда мы думали, что анонимность будет лучшим решением для всех. Сейчас мы куда тщательнее относимся к данным по причинам, связанным со здоровьем и п р о ч и м О, понятно, почему я не смог найти вас в базе. Смотрите, он наклоняется ко ш е и показывает на строчку в анкете. Когда вы сюда поступили, вас звали Уша. Так что наши записи еще на что-то годятся. Улыбаясь, говорит мистер Дешпанде и садится в кресло. Уша, ее звали Уша, настоящее имя, которое дала ей мать. Уша Мерчант. К тому моменту, когда вы здесь оказались, я работал в должности директора всего месяц. У нас не было мест, и я не должен был принимать детей. Но ваша мать пришла сюда с сестрой, которая убедила меня взять вас. Она сказала, что здесь уже живет ваша двоюродная сестра, и было бы неправильно разделять родственников. Двоюродная сестра? Всю жизнь Аша жила без кузин, а здесь в Индии у нее на каждом шагу находится очередная. Да, дочь вашей тетки. Она сказала, что т а девочка вас на год старше, но ее, видимо, принесли сюда еще до моего назначения. Я об этом совершенно точно не сохранилась никаких данных. Мистер Дешпанде, я хочу найти ее, свою мать, моих родителей. Вы не знаете, как это можно сделать? – спрашивает а ш а стараясь сглотнуть комок в горле. Директор качает головой. Простите за то, что информации так мало. Я удивлен, что мне вообще удалось отыскать хотя бы эту папку. Мистер де Шпанде помогает Аше остановить а в т о р и к ш у и объясняет водителю, что он должен отвезти девушку на станцию. В одной руке Аша крепко держит бумажную папку, а другой пожимает руку мистеру де Шпанде. Большое вам спасибо, вы мне очень помогли. Удачи, моя девочка. Берегите себя. Вернувшись в Times, Аша рассматривает одинокий листок из бумажной папки, хотя уже выучила всю анкету наизусть. Имя Уша, дата рождения 18.08.1983, пол женский, мать Кавита Мерчант, отец Джасу Мерчант, возраст на момент поступления три дня. Подробностей совсем немного. Но кое что они прояснили: ее родители были женаты, и она знает, как их зовут. Саму Ашу на протяжении первого года жизни звали Уша Мерчант. Девушка пишет свое имя, сначала печатными буквами, потом прописными, и, наконец, в виде подписи, как под всеми своими статьями, она разглядывает собственное отражение на темном экране монитора. Уша Мерчант. Она похожа на Ушу. Уша мерчант представляется Ана Степлеру на своем столе и протягивает ему руку. Аша откидывается на спинку кресла и смотрит в потолок. Девушка обращается к работающей за соседним столом Мине. Я даже не знаю, с чего начать. Как мне найти ее? Что ж, ты оказалась в правильном месте. У Таймс есть доступ к лучшей во всей Индии базе данных. Мина наклоняется ко шее и что-то набирает на ее клавиатуре. У нас куча информации по главным городам страны. А если она не в городе? Что, если она живет где-нибудь в деревне? Директор приюта сказал, что она, видимо, пришла в город откуда-то с севера. Мина перестает печатать и смотрит на Ашу. В самом деле? Ну да что? Это поразительно, что этой женщине вообще удалось сюда добраться, потому что в то время с транспортом все было намного хуже. Похоже, она намного е была готова, лишь бы ты оказалась здесь. Мина отодвигает стул. Ну ладно, я покажу тебе, как пользоваться базой. Здесь только большие города, но начни хотя бы с этого. Давай прямо с Мумбаи. Хорошо, что их фамилия не п а т е л ь или типа того. Легче всего ее было бы найти через родственника мужского пола или через какую-нибудь собственность. Ну вот в списке жильцов по фамилии Мерчант, М да. Не густо. В базе нет ни одной кавиты, но находится несколько десятков джасумерчантов или дж мерчантов, живущих в Мумбаи. А ведь они еще даже не пробовали искать по другим городам. Аша просматривает длинный список имен и за несколько часов собирает всю возможную информацию. К концу дня поиск сужается до трех адресов. Каждый из которых, впрочем, может привести в никуда, и все же Аша полна надежды. Она направляется к лифту с прижатым к груди блокнотом. Пожелай мне удачи, говорит она мини через плечо. Кто знает, что я найду.